Глава сорок Мюнхен. Попытка убежать от боли только усиливает боль. Габор, Мате. Они-то в очереди красивых женщин. Они-то в желтом мини платье с синей сумочкой. Они-то вместе с подружкой Хайки, которая нервно переминается с ноги на ногу. Другие стюардессы перешептываются, проверяют в зеркальцах макияж, снова и снова пудрятся, возьмут только лучших. Анита в ее туфлях-лодочках совершенно расслаблена. Она знает, что ее выберут. Затем она входит в комнату, где ее ждут двое мужчин и женщин из Олимпийского комитета, садится на свободный стул, кладет ногу на ногу и рассказывает о себе на четырех языках. Так она мне рассказывала. Моя мать. Такой я ее себе представляю. Такое она выглядела на фотографиях того времени. Во всяком случае, до теракта. «Это было хорошее время», — говорила она. «Нет, правда, хорошее время». Но да, были Боадер и Майнхоф, Холодная война. Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин и Джим Моррисон умерли от передозировок. Но Анита разобралась, что газеты рассказывают только плохие новости, поэтому их лучше не читать. Это только портит настроение. Вечером после собеседования Аните и Хайке позвонили в их гостиницу Holiday Inn. Хайки? «Не прошла. Анита прошла. Объяснения?» «Никакого. Тебе просто всегда везет, Анита». Ирония заключалась в том, что это Хайки мечтала работать хостес на Олимпиаде, но не решалась идти в одиночку, и поэтому уговорила Аниту присоединиться. «Ну и ладно. Анита и Хайки отправились в центр Швабелон, чтобы потанцевать и выпить, и Хайки утешилась с каким-то усачом, у которого было достаточно кокса на двоих». Анита вернулась в гостиничный номер одна, наслаждалась тишиной и смотрела в окно. Огни новой олимпийской башни вспыхивали на фоне ночного неба, как обещание хорошего будущего. Работа на Олимпиаде не только лучше оплачивается, но и станет приятной переменой. Пять недель жизни и работы в одном городе без смены часовых поясов и джетлага. Она надеялась, что что-то внутри нее успокоится. Рядом с кроватью, со стороны Хайки, лежала пластиковая коробка с таблетками. Хайки доверилась только Аните. Люфтганза не должна была знать об этом. Стюардесса, которая боится летать, звучит как глупая шутка. «Если бы ты знала, сколько пилотов глотают эту дрянь», сказала Хайки. «Просто не надо смотреть новости», ответила Анита. С этого все и началось. В прошлом Хайки была похожа на Аниту, Турбулентность, смена часовых поясов, изменение климата. Ей все было нипочем. В их работе ничего не изменилось. Зато изменилось в ее голове. Они-то очень ясно помнила тот момент, когда все началось. 12 сентября 1970 года. Они вместе были на пересадке в Лос-Анджелесе. Вся команда сидела в баре и смотрела в маленький телевизор. Три самолета в Иорданской пустыне... «Жара, от которой ребит в глазах, бредут верблюды. И весь мир устремил туда свои камеры». Сюрреалистические картины. Дамы в летних платьях спускаются по трапу. Партизан в палестинском платке подает им руку. Пилот раздает дамские сумочки. Под фюзеляжем выстроились чемоданы. Сотни пассажиров и все удивительно расслабленные. Белокурая девушка улыбается в камеру Всех посадили в автобусы и повезли по засыпанной песком взлетной полосе. В желтое ничто. На одном самолёте было написано PFLP Народный фронт освобождения Палестины. И что-то про Израиль. Они-то в жизни не слышали ни о каких палестинцах. Потом они взорвали несколько пустых самолётов. сначала британский, British Overseas Airways Corporation. Потом американский Trans World Airlines и в конце швейцарский Swiss Air. Черный дым над пустыней. В тот вечер хайки постучалась в комнату Аниты, потому что не могла уснуть. И тогда она впервые заговорила об этих таблетках. Она знала пилота компании ПН М, который принимает лекарства регулярно, и всегда в хорошем настроении. И даже в случае угона самолета наверняка сохранит спокойствие. «С нами этого никогда не случится», — сказала Анита. «Это может случиться с каждым», — возразила Хайки. «Ну и какова вероятность? Одна на сто тысяч у тебя больше шансов подхватить грипп или герпес». «Ты считаешь, что ты неуязвима, да? Тебе не нужны никакие таблетки, Хайки. От них только зависимость возникнет». «Вот именно, зависимость». Анита также просчитала риски. решила, что риск заработать зависимость от лекарств выше, чем риск у самолета. Не потому, что это чаще случается, а потому, что больше всего Анита боялась потерять свою свободу. «Почему ты никогда не боишься?» — спросила Хайки. Анита пожала плечами и достала из мини-бара две водки. Вскоре после этого Хайки потеряла сознание. Над морем во время рейса. У нее затряслись руки, подкосились колени, и она рухнула в проход. Анита с коллегой перенесли ее в кабину пилота. Они вели себя так, словно это обычная ситуация. И действительно, панические атаки в полете уже случались. Но впервые у члена экипажа. Хайке было стыдно. И тогда она начала принимать таблетки. Анита оставалась спокойной и расслабленной даже на ближневосточных рейсах. Она думала, что, быть может, ее непоколебимый оптимизм объясняется тем, что она никогда не забывала, откуда она родом, и как ей повезло, что она вырвалась на свободу. Она не позволит каким-то там сумасшедшим испортить это чувство. В феврале 1972 года Люфтганза впервые попала под удар. Рейс LH-629, Токио-Франкфурт, посадка в Адане, Южный Йемен. Опять Народный фронт. Выкуп – 5 миллионов долларов за 172 пассажира и 15 членов экипажа. Немецкое правительство заплатило без переговоров. Среди заложников был молодой американец по имени Джозеф Кеннеди. Его отца, Роберта Кеннеди, застрелили тремя годами ранее, после выступления на предвыборном митинге. Палестинский беженец из Иерусалима. Серхан Бешара Серхан. Говорили, что этот греко-православный христианин был помешанным религиозным фанатиком. Его имя присутствовало в списке заключенных, которых Народный фронт хотел освободить. Вскоре после истории с заложниками рейса Люфтганзе 30 мая 1972 года случилось массовое убийство в аэропорту Лот. Красная армия Японии и опять же НФОП. 26 погибших, 79 раненых. Ходили слухи, что теракт был устроен на деньги от немецкого выкупа из Адена. Проишедшее лишь утвердила позиции как Хайки, так и Аниты. «Удары все ближе», — сказала Хайке. «Но меня это не заденет», — сказала Анита. Единственное, что ее раздражало, — это социально-романтические очки, через которые некоторые люди смотрели на угонщиков, словно те были «Робин Гудами», защищавшими бесправных людей — Лейла Халет из НФОП, девушка с обложки на футболках и первых полосах газет, красивая палестинка с куфией и автоматом Калашникова, которая приказала пилотам угнанного Боинга пролететь над Хайфой, чтобы увидеть родной город хотя бы сверху. Слово «Родина» звучало для Аниты чужеродно и как-то реакционно. «Зачем оглядываться назад?» — думала она. «Мы же все далеко от дома». Когда и таблетки перестали помогать, Хайке пришла в голову идея о Мюнхене. Это был способ избежать перелетов и при этом не работать официанткой. Олимпиада была чем-то шикарным. 1650 хостес. Отбирали самых лучших. Не работа, а награда. На следующее утро после собеседования Анити выделили жилье на время трехмесячного обучения. Совсем не шикарная комната в многоквартирном доме студенческого городка Мюнхен-Фрайман. Умывальник в комнате, общий туалет, общая кухня. В первый же день она затасковала по полетам. В тот момент еще можно было отказаться. Но она была не из тех, кто поворачивает назад из-за сомнений. Если она что-то начинала, то доводила это до конца. Все, что выглядит легко, является, как правило, результатом тяжелой работы. Начальница «Хостес» С самого начала дала понять своим подчиненным, что они здесь не для удовольствия, а чтобы представлять современную ФРГ. С улыбкой, веселые и открытые миру. Ничто не должно напоминать о последней немецкой Олимпиаде в Берлине 1936 года. Либеральность вместо пафоса, демократия вместо милитаризма. Даже служба безопасности была безоружна. Затем они те выдали форму. Национальный баварский дирндль в голубом и белом цветах, гармонирующий с флагами перед стадионом, с системой указателей и баварским небом. Цифровое выражение веселого настроения. По шкале раль цвет номер 5012 – голубой, раль 2000 – желто-оранжевый, раль 6018 – светло-зеленый. Никакого черного, никакого красного, никакого золотого. А нить это напомнила Люфтганзу. Такой же безупречно унифицированный дизайн, где каждая деталь подчинена единой эстетике. Там деловой, здесь веселый, но кардинально отличающийся от привычного образа Германии. На самом деле, концепция и правда была разработана тем же дизайнером, кто создал единый стиль Люфтганзы Отлом Айхером. Анита отправилась в Швабинг, и для контраста с традиционным дирндлем — подстриглась коротко и покрасилась в черный цвет. А еще тайком укоротила светло-голубую юбку, которая вообще-то была чуть выше колен. Она была не единственной, кто до этого додумался. Строгая мораль их женского общежития вскоре тоже пала. Ухажеры обворожительных хостес залезали на балконы, держа в зубах букеты цветов. Вечеринки в номерах, возможно, не были такими шикарными, как приемы в лаунж-зоне ПММ, зато куда без шабашнее. Олимпийская деревня заполнялась спортсменами, журналистами и почетными гостями. Весь мир собрался в одном месте. Восток и Запад, черные и белые. Мюнхен никогда еще не был столь пестрым, и можно было подумать, что наступил мир во всем мире. Даже погода подыграла на церемонии открытия. 21 градус по Цельсию, вероятность осадков 0%, весело и солнечно, небо голубое, как дирндль. Хоста смаршировали по стадиону точно чир-лидеры, и среди них Анита. Узкий проход в кабине самолета она променяла на ликующий стадион. Сто пар глаз пассажиров на 900 миллионов телезрителей. Впервые за многие годы она не чувствовала желания оказаться где-то в другом месте. Мир сам пришел к ней. Спортсмены из стран, где никогда не ступала ее нога. Бермуды, Мадагаскар, Ямайка... А потом была команда из ГДР. Анита, конечно, вспомнила о матери, которая в этот момент, возможно, сидела перед телевизором в полумраке своей маленькой квартиры в Трептове. Вот ты сейчас удивлена. Анита отвечала за обслуживание спортсменов в развлекательном центре. Там, в самом центре Олимпийской деревни, спортсмены лежали у бассейна, играли в пинг-понг, слушали музыку, смотрели фильмы и читали книги. Хостес приносили напитки, показывали им все вокруг и отмечали с ними их победы. Это были сверкающие дни: голубые, желто-оранжевые и светло-зеленые. Пока откуда ни возьмись, не появились палестинцы. Никто не инструктировал хостес о том, как вести себя в подобном случае. Это не было предусмотрено. Они-то узнала обо всем на брифинге в семь утра. Рано утром неизвестное количество террористов перелезли через забор и взяли в заложники неизвестное количество израильских спортсменов в мужской части Олимпийской деревни. Улица Каноли, 31. Кто-то слышал выстрелы. Никто не знал, сколько заложников находилось внутри. Перед домом лежал мертвый мужчина, совершенно голый. Никто не знал его имени. Беспомощные лица коллег, сверкающее солнце за окном. Все ждали указаний, которые так и не поступили, разве что предельно противоречивые. Поэтому хостес сделали то, чему их научили. Они улыбались. Террористы хотели захватить Олимпийские игры, объявила их начальница, но им не позволили этого сделать. Никто не может лишить вас ваших улыбок, дамы. The games must go on. Игры должны продолжаться. Хостес выпорхнули каждое на свое место. Желтый Гости — светло-голубой дирндль, спортсмены, зеленый дирндль — пресса, радио и телевидение. Развлекательный центр находился менее чем в 200 метрах от места происшествия. По дороге на работу Анита проходила прямо перед тем домом, в апартаментах которого удерживались заложники. Там она и увидела его. собственными глазами. Террориста на балконе. Маска-чулок на голове и желтая водолазка. Почти желто-оранжевая. Кто были эти люди? Ультралевые, говорили одни. Революционеры, партизаны, арабы. Одна из ее коллег, в бело-голубой форме, работавшая распорядительницей в Олимпийской деревне, начала переговоры с террористами. По профессии она была офицером полиции. Молодой предводитель террористов непринуждённо привалился к дверному кусику, разговаривая с ней. Белая кепка, солнцезащитные очки — И граната в руке. Он назвал себя Исса. Вокруг толпились зеваки и журналисты. Они-то знали одного из них. Сирил из Парижа. Они познакомились на вечеринке. Он рассказал ей о требованиях террористов. Группа называла себя «Черный Сентябрь». Они потребовали освобождения 234 заключенных из тюрем. Имена которых никто не знал. Кроме двух. Андреас Баадер... и Ульрика Майнхоф. К девяти часам распространилась информация о заложниках. Одиннадцать спортсменов. Борцы, фехтовальщики, тяжелоатлеты. Двое уже мертвы. Спортсмены, которых обслуживала Анита в развлекательном центре, держались спокойно. Каждый был сосредоточен на собственном соревновании, не обращая внимания на все вокруг. Немецкая полиция все уладит. Затем они услышали вертолёт. Для переговоров с Иссой прилетел федеральный министр внутренних дел Геншер. Он объявил, что меер премьер-министр Израиля, категорически отвергла требования террористов. Геншер предложил себя в обмен в качестве заложника. Исса отказался. Затем правительство Германии предложило неограниченную сумму денег. Исса отказался. Им не важны были ни деньги, ни заложники. Им нужны были 234 заключенных. Если их не освободят, заложников расстреляют. Рядом, в развлекательном центре, спортсмены загорали у бассейна, играли в мини-гольф. Небо сияло, термометр показывал 25 градусов. Анита смешивала коктейли. Все окрестные крыши оккупировали съемочные группы. Анита никогда не видела столько камер. На переполненном стадионе продолжались игры. Там были медали, рекорды, аплодисменты. Очень быстро на холмах перед Олимпийской деревней собрались десятки тысяч любопытных зрителей. И среди голубого, желто-оранжевого и светло-зеленого появились цвета другой Германии – темно-зеленые бронетранспортеры, черный металл, стальных шлемов. В 15.38 игры были прерваны. В развлекательном центре спортсмены лежали в шезлонгах перед телевизорами, и следили за происходящим по соседству, словно это был детективный фильм. Полицейские с автоматами забрались на крышу. Они собирались штурмовать квартиру. Через дорогу на крыше дома спортсменов ГДР расположилась съемочная группа, которая транслировала все происходящее в прямом эфире в каждую немецкую гостиную. Когда полиция сообразила, что террористы наверняка тоже могут видеть трансляцию, они в последнюю секунду отменили операцию. Что Анита делала в тот день? Подавала холодные напитки. Вам, Кока-Колу или Афри? Показывала журналистам дорогу. Where's the dead body? Где труп? Чинила ракетку для настольного тенниса. What's your phone number, sweetie? Какой у тебя номер телефона, сладкая? Когда на Мюнхене опустилась ночь, Анита отправилась в пресс-центр, чтобы из первых рук узнать, что происходит. Ее коллега, которая вела переговоры с Иссой, Рассказала подробности о нем, свободно говорил по-немецки, с французским акцентом, вырос в лагере беженцев, участвовал в вечеринках в Олимпийской деревне. Анита перебрала в памяти всех мужчин, с которыми она танцевала там. Да, там были арабские студенты, которые работали в Олимпийской деревне, официанты, уборщики, но никакого Иссы она не помнила. Затем послышался шум, вращались лопасти вертолета. На экранах в прямом эфире они увидели, как террористы и заложники сели в вертолет, а потом вылетели на аэродром Фюрстенфельдбрук. Там, по словам Серила, их будет ждать самолет Люфтганзы до Каира. В полночь представитель правительства объявил, что все террористы были убиты на лётном поле, а все заложники освобождены. Хостес с облегчением хлопали в ладоши, Серил строчил статью для утреннего выпуска. Анита доехала на последнем поезде метро до студенческого городка, закрыла дверь своей комнаты, сняла дирндль и легла в кровать. Она чувствовала себя беспокойной и одинокой. Она подумала о Сириле. Ей захотелось его прикосновений, его слов. Она закурила и смотрела на тлеющий кончик сигареты в темноте. Затем погрузилась в беспокойный сон. Когда она пришла на инструктаж на следующее утро, В комнате стояла мертвая тишина. Хорошие новости оказались ложью. На самом деле произошла катастрофа. Все 11 заложников погибли. У полицейских не было плана, снайперы оказались плохо оснащены, бронетранспортеры застряли в пробках. Чем больше подробностей выяснялось, тем более неумелой выглядела спасательная операция. Остались только Картинки. оплавленный металл, который когда-то был вертолетом, маленькие пронумерованные таблички, фиксация следов на тех местах, где раньше сидели люди. Восемь, девять, десять, одиннадцать. На траурной церемонии Анита впервые услышала их имена. Она как в трансе стояла на газоне стадиона. Вилли Брандт был там, Геншер, обербургомистр Мюнхена Фогель, федеральный президент Хайнеман и десятки тысяч людей на трибунах. Они-то чувствовала себя беззащитной под открытым небом. По словам начальницы Хостас, на стадионе должно было возникнуть чувство общности, солидарности между народами. Но на самом деле каждый остался один на один со своим шоком. «Этот теракт коснулся всех нас», — провозгласил федеральный президент. Давайте вместе поможем преодолеть ненависть, поможем проложить путь к примирению». «Кто с кем должен примириться?» – спрашивала себя Анита. «Жертвы с их убийцами? Арабы с израильтянами? Родные убитых со страной, которая не смогла защитить их близких? Их мир разрушен. Как тут возможно возместить смерть?» Хостес проводили оставшихся в живых израильтян к автобусу. Это было прощание, при котором никто не смотрел друг другу в глаза и не обнимался. Никто не мог найти подходящих слов. Израильская команда вылетела в Тель-Авив. В грузовом отсеке стояли 11 гробов. Давид Бергер, Зеев Фридман, Йозеф Гудфройнт, Элиезер Халфин. Йосеф Романа, Амицур Шапира, Кехот Шор, Марк Славин, Андре Шпицер, Яков Шпрингер, Маше Вайнбергер. Соревнования продолжались. В конце веселых летних игр остались только проигравшие. Всему миру действующие лица этой трагедии предстали именно в том виде, какими им не хотелось быть. Германия — Государство, где снова гибнут евреи. Израильтяне беззащитные жертвы, а палестинцы кровожадные убийцы.